Габриэль Гарсиа Маркес. Полковнику никто не пишет. Полковник открыл банку с кофе и убедился, на дне осталось не больше чайной ложечки. Он снял с плиты миску, выплеснул половину воды на земляной пол и стал скрести банку ножом прямо над миской, вытряхивая туда остатки кофе, смешанные с ржавчиной. Пока варилось питье, он сидел возле очага из обожженного кирпича, замерев в доверчивом и простодушном ожидании и чувствовал, что в кишках у него прорастают грибы и ядовитые растения. Стоял октябрь. Ещё одно утро, которое нелегко превозмочь даже такому человеку, как он, пережившему множество подобных дней. Вот уже пятьдесят шесть лет С тех пор, как закончилась последняя гражданская война, полковник только и делал, что ждал. Октябрь. Это было то немногое, чего он дождался. Его жена увидела, как он входит в спальню с кофе, и отодвинула москитный полог. Ночью у нее был приступ астмы, и сейчас ее одолевала сонливость. Но она приподнялась, чтобы взять у него чашку. "А ты?" спросила она. "Я уже пил", ответил полковник. "Там еще оставалось на целую столовую ложку". В этот момент раздался погребальный звон колоколов. Полковник совсем забыл о похоронах. Пока жена пила кофе, он снял с гвоздя, вбитого в стену, один конец гамака, скатал его и повесил за дверью, где был укреплен другой конец. Жена думала о покойном. Он родился в 22, сказала она. Как раз через месяц после нашего сына, 7 апреля. Она пила кофе медленно, маленькими глотками. Ей мешало прерывистое дыхание. Болезнь согнула эту женщину в дугу, а кости ее стали тонкими и прозрачными. Из-за прерывистого дыхания у нее всегда была одна и та же интонация, и потому вопрос звучал как утверждение. Она закончила пить кофе, но продолжала думать об усопшем. "Ужасно должно быть, когда тебя хоронят в октябре", сказала она. Но муж не обратил внимания на ее слова. Он открыл окно. В патио октябрь утвердился окончательно. Глядя на увядающую, но все еще сочную зелень на дождевых червей ползающих по земле, полковник почувствовал, что именно в этом месяце особенно плохо приходится его больным кишкам. У меня даже кости отсырели, сказал он. Зима есть зима, ответила жена. С тех пор, как начались дожди, я все время говорю тебе, что на ночь надо надевать теплые носки. Я сплю в них уже целую неделю.